11 октября 35 -го. В космосе непрестанно происходят нарождение и разрушение миров, и часто разрушающиеся миры далеко не закончили своей эволюции. Причин такому разрушению много. Одной из самых прискорбных является омертвение духа в человечестве, населяющем планету. Так и нашей Земле грозит участь погибнуть до окончания положенной ей эволюции, Преступление людей, омертвение духа, создали такие эманации вокруг нашей планеты, что спасительные лучи не могут достигать ее. Наша планета может закончить свое существование гигантским взрывом, решительный час дня суда, не за горами. Вот почему столь спешно дается учение жизни, и столько необычных знамений проливаются на Землю. Но люди глухи, И слепы. Необходимо пробудить дух человеческий. Истина, судьба планеты в руках самого человечества. Если воскрешение духа состоится в течение грядущих малых десятилетий, то неминуемая катастрофа может стать частичной, как во времена Лемурии и Атлантиды. В противном случае нам придется переселиться на другую планету. Но. По закону соответствия... И соизмеримости большинство человечества не будет допущено на высшие, уже населенные планеты. Им придется применяться к новому миру, еще ненаселенному. И сколько тысячелетий, вернее, миллионов лет пройдет, пока будут выработаны оболочки и формы, соответствующие новому миру. Лишь редкие группы земного человечества смогут прибыть на высшие планеты и продолжить свою эволюцию в новых прекрасных условиях. Великое Братство принимает чрезвычайные меры, чтобы спасти нашу планету от преждевременной гибели. Но подземный огонь очень деятелен, а число разрядителей скопившейся опасной энергии ничтожно. Так несуразного разрушения в космосе, конечно, не бывает. На все есть глубокие причины. Великая целесообразность царствует в космосе. Все, не могущее идти с эволюцией, поступает в переработку, как космические отбросы. Так человек свободную волю избирает себе то или иное применение. Пока что он усердно складывает кучи ссора, которые его же поглотят, если в срок не произойдет воскресение духа.